бросив при этом быстрый взгляд назад. Белобрысый по-прежнему сопровождал их держать на почтительном расстоянии, и в глазах его положительно не было и тени ф о т о в с т в а а скорее уж сосредоточенное внимание человека, занятого серьезным телом. «Я велел извозчику дожидаться. Дайте ему что-нибудь и отпустите», – распорядилась его дама. «Меня ждет свой». «Следовательно, у вас здесь есть друзья? Вы тут не впервые?» Она рассмеялась. «Николай, запомните на будущее, что в наших делах подобные вопросы не приветствуются. Я вас прощаю как новичка, но впредь будьте сдержаннее на язык». И уверенно направилась к пролетке ничем не примечательного извозчика, как две капли воды, похожего на... на своих здешних собратьев. Цилиндр, смокинг, равнодушно-предупредительная, чисто выбритая физиономия. Сабинин с тех пор так и хранил молчание. а Вещи привязали на в задке пролетки. Экипаж выехал на широкую, обсаженную липами улицу Родецкого. Амазонка то и дело бросал на него пытливые взгляды, а он сидел в напряженной позе и старательно молчал. «Николай, вы что, язык проглотили?» – поинтересовалась она. «Да нет», – сказал он спокойно, опасаясь болтнуть лишнее, спросить лишнего. «Дуетесь?» «Ничего подобного, честное слово. Добросовестно пытаюсь вести себя, как подобает неопытному новичку». «Действуете вы весьма неплохо для новичка, я наслышана». Того жандармского подполковника вы исполнили весьма даже неплохо, да и поведение ваше приемнимой засаде жандармов в лесу мне очень понравилось. Я, кстати, никогда не одобрял а подобных методов применительно к своим, очень уж отдает с и с к н ы м и провокациями. Невольно Сабинин покосился на широкую спину слышавшего все это кучера, но тот, конечно, и ухом не повел. «Это абсолютно надежный товарищ, не беспокойтесь», — сказала Амазонка. «Итак, вы Николай, или все же предпочитаете быть Константином?» «Скорее у ж Николаем. Как-то успел с этим именем свыкнуться». «Прекрасно. А я в данный момент Надежда. а По паспорту «Фрейлин Надежда г е с л е р Отпрыск русско-остазейского семейства, подданное Германской империи. Конечно, из тех же соображений, по которым вас сделали подданным Кобурга. Так что там относительно терактов Британии? Господи, это всего-навсего опять суфражиски, т протянул с я б и н и н бегло пробежав заметку на первой полосе. Примечание. у ч а с т н и ц ы движения за предоставление женщинам избирательных прав зародилась в Англии, получила распространение и в других европейских странах, прекратилась после Первой мировой войны. На скачках в Брайтсхеде некая молодая дама, впоследствии опознанная как мисс Анна Уэсли, выбежала на беговую дорожку и бросилась под копыта скакуна по кличке Кандагар, принадлежащего майору м ю р е ю Получила тяжелые травмы. По данным полиции, принимала активное участие в суфражистском движении на протяжении последних т р лет. Пробита голова. Жакей сломал себе ключицу, а бедный скакун – обе ноги. Его пришлось пристрелить. А лошадь была несомненным фаворитом. Он усмехнулся. «Что ж, п р е д с т а в л я я себе отчаяние бедолаги майора, который здесь уж совершенно ни при чем. Да и Жакею не повезло». Спохватился. «Возможно, я, с вашей точки зрения, сказал нечто циничное? Ну отчего же?» Безмятежно пожала плечами амазонка. Признаюсь вам откровенно, я суфражисток терпеть не могу, не переношу. Возмутительно нелогичные и тупые создания. Борются за полное женское равноправие с мужчинами, но при этом ведут себя даже не как женщины, как бабы. Истеричные, глупые бабы.